А он был сам по себе и бежал, как река, имея русло берега и никогда не смешивался, не растворялся, не уходил в песок. Человек бежит, вода бежит, а лодка плывет. Тут же на берегу он решил никогда не уезжать отсюда, ну разве что под конвоем. Он присмотрел себе место за рекой на самом мысу и задумал поставить там дом. Но по своей природе он был вятский мужик, и топор умел держать с детства, независимо от того, чем занимался и как прожил жизнь. Оттуда, с горы, он бы смог каждый день видеть этот загадочный параллельный мир и ее в этом мире. В сумерках Русинов вернулся в свою тюрьму и вспомнил, что ничего не ел со вчерашнего обеда. Почти ползком, как в детстве, он забрался в чужой огород, надергал мелко еще не вызревшей морковки, нащипал перьев лука и сорвал с грядки два больших огурца. Жалко не было соли, но от нее следовало отвыкать. Он забрался через пролом внутрь амбара, Сложил добычу на кровать и только собрался есть, как услышал за стеной шаги. Забрицал замок на двери, грохнула упавшая накладка, и вместе с этими звуками пропал аппетит. Участковый внимательно осмотрел помещение, вырванный простенок и покачал головой. Что ж ты не сбежал, гражданин Русинов? Сбежал бы. — Да некуда, — сказал он. — Между прочим, арестованных полагается кормить. — Ну, ешь, — разрешил участковый. — Морковки наворовал. — Теперь не хочу. — Дело твое. Участковый достал из кармана тугой свиток бинта. — Ты извини, я тебе глаза завяжу. Так надо. — Завязывайся надо, — согласился Русинов. Капитан стал бинтовать ему глаза, стягивал полотно, и, чтобы повязка не слетела, несколько раз обмотнул через макушку и подбородок, завязал концы, расправил бороду. — Только не сдергивай, — предупредил он. — А то ослепнешь, без глаз останешься. И повел куда-то, придерживая за рукав. Потом его везли в коляске мотоцикла, и Русинов отмечал, что ночью с завязанными глазами Он совершенно не может ориентироваться. Казалось, будто они кружат, пуская с холма на холм, и, судя по скорости, дорога была малонаезженная в ухабах, какими-то резкими зигзагами, похоже, объезжали камни. Невозможно было даже определить, в каком направлении они движутся. Через полчаса потерялась всякая мысленная привязка. Сквозь бинт. Он лишь смутно видел серый свет пары. Его могли сейчас высадить, бросить одного в лесу и выбирайся потом как хочешь. Однако он понимал, что вся эта затея совершается не ради этого. Если хранители решили наказать его, то после Кашгары придумали бы что-то существеннее. Он ничего не спрашивал. Нефритовая обезьянка возбудила какое-то действие. Началось качественно новое движение, но с совершенно непредсказуемыми последствиями. В каком-то месте мотоцикл на секунду притормозил, и на заднее сиденье подсел молчаливый и невидимый человек, после чего дорога потянула в гору, и участковый часто переключал передачи. Русинов уже потерял и ориентацию во времени, когда мотоцикл остановился и заглох. Тот, подсевший по пути человек, подал ему руку, помог выбраться из коляски и куда-то повел. Чувствовалось, что вокруг лес, под ногами бренчали камни. Участковый остался возле мотоцикла. Оступившись, Русинов машинально схватился за провожатого и наткнулся руками на автомат, висевший у того под мышкой. Осторожно, — спокойно проговорил провожатый. «Иди со мной рядом». Так они прошли километра три, а может и больше. Чернота перед глазами начала медленно светлеть. Наверное, уже было утро. Наконец они и перебрели небольшой ручей, поднялись в горку и оказались перед какой-то стеной. Большие предметы впереди каким-то образом Русинов чувствовал. Бесшумно отворилась дверь и его впустили в какое-то просторное помещение, где горел свет. Провожатый подвел к стене и усадил на лавку. «Сидите здесь», — был приказ. Провожатый куда-то удалился, но в помещении оставался еще один человек, возможно, охранник, доносилось едва слышимое дыхание. Русинов пошевелился. В ответ раздался тихий рык. Надзирателем оказалась собака, лежащая в метре от ног. Прошло минут пять, прежде чем в помещение кто-то вошел. «Здравствуйте, мамонт!» — раздался негромкий и очень знакомый голос. «Здравствуйте!» — проронил он и встал. Вошедший стоял перед ним.